Кира Рамис. Хозяйка поместья или рецепт идеального счастья. Глава 1 Графиня. «Домна Игоревна, да что же это такое творится? Тело матушки нашей графини Анастасии Петровны еще не остыло, а вы уже вещи из дома пытаетесь вытащить?» «Молчи, Варвара!» «Если не ведаешь, что будет, когда приказчики душегуба узнают, что эта дурёха приставилась», — раздался скрип открываемой двери. «Матушка, у Настики-то сколько больных платьев, и все новенькие. Я забираю их себе», — послышался молодой тоненький голос, полный восторга. «Ох, и баловал её батюшка, когда жив-то был. Вот бы украшения найти. Мне всегда нравилась диадема брошка с чёрными камушками». Только вот куда она шкатулочку-то дело Варвара не знаешь? Ирина, доченька, так малы они тебе будут в талии. Мы лучше эти платья продадим, да новое тебе купим. Последовал ответ. Да? Ну уж нет. И эти разошьёте для меня, матушка. Продадут они. Значит, вы продадите 10 а купите мне одно? У девушки начиналась истерика. И туфельки с сапожками я себе возьму. «Ладно, ладно, только не плачь, забирай все», — сдала позиции Домна. ох -хо, хо, не по-людски всё это, барыня. Придите хотя бы вечером или завтра», — вновь вклинился в разговор пожилой женский голос. «Не по-людски было моего сыночка Трофимушку в гроб раньше времени вгонять. Ишь, она какая богатейка нашлась. Всё, что с неё можно было взять, — это титул». «Да как вам не стыдно, барыня?» Повысила голос Варвара. «Ваш сын сам виноват, царствие ему небесное. Он же всё состояние жены промотал в азартных домах. А какие охоты устраивал, да балы, пока графиня Гобелены вышивала!» «Вы не видели, сколько моя девочка слёз пролила, уговаривая непутёвого муженька одуматься?» «Цыц, Варвара! Нянька разговорилась Смотри, язык-то быстро укорочу!» Скажи спасибо, что твою болезную хозяйку вообще замуж взяли. В чём только её душа держалась. Бледная, неразговорчивая, не волчица, а моль бессловесная. Фу, не пара она была моему сыночку, — послышался наигранный всхлип. Уговаривала же Трофима взять в жёны соседку Аграфену Груздеву. У её батюшки и мельницы работают, ладно, и поля колосятся. «Знамо, почему не состоялась свадьба». — хмыкнул молодой босовитый голос. — Отец-то графены давно навёл справки о вашем сыночке, что он игрок и мод, да и до да девиц чужих охоч За это его и вызвали на дуэль, в которую он голову буйную сложил. — Да вы что, сговорились, что ли? По голосу Домна было понятно, что она на грани нервного срыва. — Батагов захотели? Давно вас не били, да голодом не морили. «Ох, Варвара, не посмотрю на твой преклонный возраст!» «Данила, вольно это, что для тебя хозяйка написала. Знаешь где?» «Где?» В голосе молодого человека уже не было уличающих ноток. «Так она у меня, и я её порву, как пить дать порву. И пойдёшь ты с молотка вместе с остальными. Что встал? А ну, открой вот тот сундук. Давно хотела посмотреть, что там». «Барыня, да там же просто одеяло!» Возмутилась Варвара. «Сама хочу посмотреть!» Вдруг Настя от мужа деньги припрятала. Послышался звук металла, крышку открыли. «И правда одеяла Какие красивые!» «Матушка, и их я себе беру! Белоснежные, мягкие, да на лебежьем пуху!» «Иринушка, но нам деньги нужны! Жить-то на что будем? Сама знаешь, что скоро и имение с молотка уйдёт!» Мать пыталась вразумить дочь. «Ой, матушка, не причитайте. Вон сколько вас до всякой утвари дома. Пока никто, кроме нас, и не знает, что Настя приставилась. Так что запрягайте телегу и быстро грузите на неё всё, что вам покажется ценным. И не забудьте со стены снять тот замечательный восточный ковёр ручной работы, что в кабинете Настиного папеньки висит». «Ох, барыни, как же можно!» — Варвара заплакала. «Какой ужасный сон мне снится. Голова разрывается от боли. Глаза, губы не слушаются, и пить ужас, как хочется. Попыталась пошевелить пальцами руки, но не получилось. Что со мной произошло? Ничего не помню. Неужели в аварию попала? Под капельницами в больнице? Это посленаркозный бред? Но как? Почему? Я и из дома, кажется, не выходила. В субботу решила отдохнуть от подруг и звонков с работы. Телефон отключила. Это я помню. А что же дальше было? «Матушка, не забудьте жеребца, что в конюшне стоит. Тоже забрать. Насте он точно не нужен. А я покатаюсь». Сквозь мысли прорвался противный голос девчонки. «Данила, повернись. домна Игоревна, а вы обязательно дарственную-то порвите. Мы, как наследники моего братца и его жены, можем отсудить частичку». «Не можем, Иринушка, не можем». Домна прервала дочь. «Всё заложено. Твой братец постарался и о любимой матушке не подумал. И дом, и поля, и таверна с мельницей, и даже крепостные в залоге. А вот про жеребца — умная мысль. Сейчас прикажу запрячь, а крестьянам накажу сказать судейским, что подохла животинка». Пересмотрела я сериалов в субботу. Какие домны Настеньки до да Варвары дикие времена. «Пить». Сухие потрескавшиеся губы наконец меня послушались. «Пить!» а -а -а, жива — заверещала дочь Ирина. «Да так, что у меня уши заложила». Паршивка. «Матушка, домна! Она жива!» «Настенька, барыня, графинюшка!» — запричитала Варвара прямо в ухо. «Да погромче то Ирины. Она что, решила обратно меня в кому вогнать?» «Точно!» Это писки аппаратов искусственного жизнеобеспечения так в голове преобразовываются. «Жива!» — в голосе дом слышалось разочарование и злость. «Сейчас водички! Данила!» — закричала Варвара. «Что замер? Да брось ты эти одеяла! Не видишь, хозяйка в себя пришла! Беги за водой! Нет, за доктором! Ох, Анастасюшка, поживём ещё, потопчем земельку!» «Как жаль, мы попозже зайдём!» произнесла домна потрогав моё запястье. «Вечером заглянем. Вдруг всё же приставится болезная». «Не медсестра, какая-то гангрена. Я ей приставлюсь. От злости у меня всё же получилось разомкнуть веки». Яркое разноцветное пятно, нет, два пятна, удалялись в сторону дверей. Медленно повернула голову и осмотрелась. «На палату мало, похоже. Где я?»